Четверть одиннадцатого. Вик вышел из офиса и поплелся в кафе, не в силах выносить проклятую жару. Сейчас он делал рекламу для яичной фермы «Де Костера». Трудная работа. Яйца он ненавидел с детства, когда мать запихивала их ему в глотку четыре раза в неделю. Все, что он мог выжать из себя, это кусай от яйца с любого конца. Не бог весть, что... Мысль вызвала у него в уме образ яйца, застегнутого посредине на молнию. Образ хороший, но какой от него толк? Этого он не мог придумать. Надо спросить Тедди, подумал он, когда официантка принесла ему кофе и блинчики с черникой. Тед яйца любил. Конечно, его мучила не эта яичная реклама. Мучили его предстоящие 20 дней. Да, ехать придется. Роджер его убедил. Нужно ехать и драться. Старый толстый Роджер, которого Вик любил как брата. Он был, наверное, даже рад проехаться, попить кофе и поболтать. Но Вику хотелось побыть одному, поразмыслить. Они и так все время были рядом. Вполне достаточно даже для братьев. Он снова вспомнил о фиаско с красной клубникой. Все случившееся было плохо, но не смертельно. Даже тупые покупатели осознают, что подобные просчеты в деятельности компании неизбежны. Пару лет назад обнаружилось, что краска, которой наносились рисунки на стаканы в закусочной «Макдональдс», содержит избыточную дозу свинца. Стаканы быстро убрали. Компания понесла убытки, но никто не обвинил Рональда Макдональда в попытке отравить клиентов. И профессора вкусных каш никто в этом не обвинил, хотя комики от Боба Хоупа до Стива Мартина немало поиздевались над ним, а Джонни Карсон в вечернем телешоу произнес как-то целый монолог о красной клубнике. Нет нужды говорить, что профессор исчез с экрана, а игравший его актер никак не мог оправиться от потрясения. «Все могло быть и хуже», — заявил Роджер, когда прошел первый шок и схлынула лавина звонков из Кливленда. «Что?» — спросил тогда Вик. «Представь, что мы разрекламировали бы настоящую отраву». «Еще кофе, сэр?» Вик поднял глаза на официантку. Он хотел отказаться, потом кивнул. «Полчашки, пожалуйста». Она поставила чашку и отошла. Вик сидел, не торопясь пить. К счастью, довольно скоро по телевизору показали пресс-конференцию с участием авторитетных врачей, утверждавших, что краска безвредна. Незадолго до этого такой же шум поднялся из-за того, что у ряда стюардесс международных рейсов кожа вдруг покрылась оранжевыми пятнами. Оказалось, что все дело в спасательных жилетах, применение которых они объясняли пассажирам на своем опыте. Юристы старика Шарпа предъявили многомиллионный счет изготовителю краски, но дело могло тянуться года три и под конец потонуть в суде. неважно. Главное было показать общественности, что вина, впрочем, не слишком большая, краска-то безвредна, лежит не на компании. Но акции Шарпа все равно поползли вниз. Резко снизился сбыт всех каш-компаний, хотя их качество ничуть не ухудшилось. Что же, все было в порядке? Да нет, как бы не так. Не в порядке был сам профессор. Бедный парень просто не мог вернуться к своим обязанностям. После испуга обычно приходит смех, и посмея профессор снова появиться на экране на фоне своего класса, его засмеяли бы до смерти. Представляется уже, как Джордж Керлин зубоскалит в своей программе. «Парни Рейгана говорят, русские обгоняют нас в гонке вооружений, русские штампуют ракеты тысячами». А Джимми Картер выступает по ящику и говорит «Сограждане, русские обгонят нас только тогда, когда молодость нации будет срать красным». Гомерический хохот аудитории. И вот Ронни звонит Джимми и спрашивает «Что наши солдаты едят на завтрак?» Взрыв хохота. Потом настоящая запись. «Что ж, все в порядке». Бурные аплодисменты и хохот. Кэрлин печально качает головой. «Красное дерьмо, Джимми. Совсем красное. Вот в чем проблема. Джордж Керлин, Боб Хоуп, Стив Мартин, любой остряк в Америке». И итог. Акции Шарпа падают. Держатели в панике. Давайте посмотрим, что мы можем сделать для них. Кто там придумал этого чертового профессора? Неважно, что профессор с успехом вешал уже 4 года до появления клубники. Не важно, что он повысил акции компании вдвое. Важно только то, что для успокоения публика AdWorks будет лишена заказов Шарпа, и этой ценой акции удастся, даст бог, поднять опять. И когда начнется новая рекламная кампания, инвесторы увидят, что злодеи выброшены вон и успокоятся. Конечно, подумал Вик, размешивая сахарин в кофе, это только теория. Если она и воплотится в жизнь, они с Роджером еще могут доказать Шарпу, что долговременный успех важнее сиюминутного успокоения инвесторов, что их опыт и навыки работы еще пригодятся компании. Внезапно в его мозгу вспыхнул новый план. Чашка кофе застыла у рта. Он видел двоих людей, себя с Роджером или старого Шарпа с сыном, роющих могилу. Лопаты мелькали в воздухе, фонарь мигал и качался на ветру, накрапывал дождь. Ночное погребение. Именно так. Они хоронили профессора ночью, и это было нехорошо. «Нехорошо», — пробормотал он вслух. «Конечно, если они похоронят его ночью в тайне, он уже ничего не сможет сказать, что он жалеет о случившемся». Он достал из кармана ручку и блокнот и записал. «Профессор должен оправдаться». посмотрел на запись, ниже подписал «Хоронить днем». Он еще не был уверен в этом, но уже знал, что это лучшая из его идей.